Глава тридцать третья. Вдвоем с драконом подходим к двери и замираем. «Может, ты постучишь? Мы ведь туда, куда надо пришли?» Спрашиваю напряженно. Загадочный туман вновь начинает клубиться вокруг нас, как бы предупреждая, словно он за нами следит и накажет, если мы сделаем что-то не так. «Туда пришли, туда!» кивает Нельсон. «Я с мыслями собираюсь». Но дракона опережают. Дверь открывается сама, а на ее пороге появляется женщина с длинными седыми волосами, заплетенными в строгую косу, перекинутую через плечо. И глазами, наполненными мудростью и светом. Что примечательно, лицо у женщины выглядит довольно молодо, морщинок нет, Только прическа и глаза выдают ее возраст. «Здравствуй, сын!» Произносит ведьма мелодично. Очень чарующий голос, такой бы слушать и слушать. «Здравствуй, мама!» Говорит Нельсон и пониже склоняет голову. «Нам нужна твоя помощь, карета застряла, но я думаю, ты и так об этом знаешь». Как всегда, во всех бедах обвиняют ведьму. Укоризненно качает головой женщина. Ты, деточка, она поворачивается ко мне. Учти, они и тебя могут обвинить, если больше никого рядом не будет. Пусть твой дар мал, однако он есть. И даже безобидный предмет можно сделать оружием в умелых руках. Или наоборот. В неосторожных руках. Добавляет женщина, на секунду задумавшись. В общем, в любом случае, крайней стать легко. «Спасибо за предупреждение, мадам. Меня зовут Агнес, мадам. Простите, что потревожили ваш покой, мадам». Говорю я и пытаюсь уважительно шаркнуть ножкой или хотя бы поклониться. К Никсон будет странно смотреться на болотах. «Мадам, я никогда не была, деточка!» Смеется мать Нельсона. «Но спасибо, дорогая, повеселила!» «Проходите, дети, отведайте мою стряпню, переночуйте, а завтра дальше двинетесь в путь. Ничего с каретой и кучером не случится. Не волнуйся, деточка!» Добавляет мать Нельсона, как будто читает мои мысли. Хотя это, конечно, глупость. Как бы ведьма не была сильна, а мысли не прочесть, я изучала этот вопрос. А вот человека прочесть можно. Мы своей мимикой и повадками себя выдаем. Внутри дом оказывается обычным. Нет, он милый, с вазами, наполненными цветами, с горшками на подоконнике, из которых вовсю пробиваются сочные зеленые растения. На горизонтальных поверхностях то там, то здесь виднеются вязаные салфеточки. Словом, царит красота и уют, а умеренные цвета в интерьере это только подчеркивают. Вот только совсем не такое ожидает увидеть дома у настоящей ведьмы с болот. Абсолютно не такое. Давайте пройдем на кухню. Ни к чему в столовой тесниться. Приглашает с улыбкой женщина. И тут-то, в новом помещении, наконец-то я вижу хоть что-то, что соответствует моему представлению о настоящих ведьмах. Под потолком висят пучки трав и создают непередаваемый антураж. «Хорошо-то как у вас!» Вырывается из меня возглас облегчения. Почему-то вид трав заставляет меня расслабиться. Очень странный ассоциативный ряд, но как есть. «Твоя правда, деточка!» – кивает женщина с улыбкой. «У меня и впрямь хорошо!» А главное, хотя бы на кухне я похожа на ведьму, да? Она подмигивает мне, а я чувствую, как краснею. Куда мне во дворец, если меня так хорошо читают? Во дворце заносчивые люди. Они так легко не будут тебя читать, — говорит мать дракона, накрывая на стол. И нет, я не лезу к тебе в голову, не переживай. «Зачем мне залезать внутрь, когда снаружи все написано?» «Мама!» пытается как-то разрядить обстановку Нельсон, но его болтливость, очевидно, испарилась рядом с матерью. «А дайте я вам помогу!» «А вот я все же нахожу, что сказать, как попытаться перевести тему!» Не нужно, деточка, я сама справлюсь. Ты лучше присаживайся за стол и сына моего рядом усади. И не думай, твое владение мимикой, конечно, далеко от умений профессиональных дворцовых интриганов, но все же не настолько плохо. Я просто настроена на твою волну, как иначе? Ведь ты избранница моего сына, та, кто предначертан ему магией, Так, кто несет свет, и будет с ним всегда.